На этом основании профессор разработал систему стимулирования интеллектуальной деятельности пожилых людей, изучение языков, разгадывание шарат и кроссвордов, настольные игры. Для пациентов на стадии предеменции показаны музыкотерапия и арт-терапия, уход за домашними животными и некоторые другие виды общеукрепляющей активности, о которых вы узнаете из доклада. Еще одному направлению наших поисков будет посвящено выступление профессора Ричардсона, занятого так называемой эмоциональной терапией. Она включает такие разделы как симуляция присутствия родственников, сенсорная интеграция аудио и видеоактивизация воспоминаний, валидационные техники, поддерживающая психотерапия. Мой соотечественник профессор Ито расскажет вам об использовании стволовых клеток. Как вам известно, эта методология произвела настоящую революцию в современной медицине. Сстволовые клетки, иначе называемые умными клетками, аккумулируются в той части нашего тела, которое больше всего нуждается в помощи. Они, как бы латают поврежденной ткани, то есть организма ремонтирует сам себя. польие стволовых клеток для регенерации зон головного мозга дело новое, оно только начинает развиваться, но мы все верим в его перспективность. Присутствующих здесь представителей фармацевтических компаний безусловно заинтересует сообщение профессора кклейн шмидта много лет занимающегося производством гомеопатических препаратов, которые могли бы замедлить развитие болезни. Одна в первую очередь я желал бы привлечь ваше внимание к продолжительным исследованиям проведенным во франции. Перед вами выступит профессор Менье, группа которого сосредоточила свои усилия на том направлении, которое на сегодняшний день представляется самым логичным. Если мы не научились лечить болезнь Альцгеймера, давайте попробуем ее предупреждать посредством широко охватного раннего диагностирования. Наши французские коллеги установили, что первые симптомы Альцгеймера могут быть выявлены за 10-12 лет до активного развития болезни, а это дает медицине шанс вовремя вмешаться. Разработаны специальные тесты – нейропсихологические, биохимические, метаболические. В будущем предлагается подвергать все население в возрасте 65 лет тотальному тестированию. Эта программа, если внедрять ее в государственных масштабах, потребует колоссальных затрат, но по моему личному убеждению именно она сулит наиболее верные результаты. Кто-то наверняка скажет, что эта идея отдает капитулянством, что наука таким образом расписывается в своем бессилии перед загадочной болезнью. что ж в ходе дискуссии у вас будет возможность высказать критические замечания и может быть предложить что то более конструктивное.Р руководство нашего фонда прекрасно осознает трудновыполнимость тотального тестирования. Даже в условиях относительно небольшой страны с хорошо развитой системой социально медицининского обслуживания и мощными волонтерскими организациями осуществление подобной программы потребует миллиардных вложений. ни одно государство даже самое богатое с этой задачей сегодня справится не в состоянии без поддержки частного спонсорства но и затягивать кардинальное решение этой проблемы человечество не имеет права в течение ближайших десятилетий болезни альцгеймера станет главной заботой стран в населении которых стремительно увеличивается доля людей пожилого возраста а это собственно все развитые страны планеты в настоящее время в них живет примерно миллиард триста миллионов человек и альцгеймерных больных насчитывается около двадцатьд восемь миллионов к две тысячи сороковому году то есть всего через тридцать лет по расчету наших специалистов эта печальная цифра превысит сто миллионный рубеж такова обратная сторона борьбы человечества за улучшение качества жизни за прогресс социального обеспечения за победу над сердечно сосудистыми и онкологическими заболеваниями дамы и господа вы только вдумайтесь получается что титанические усилия которые наша цивилизация расходует на социальный и научный прогресс фактически приводят к постоянному увеличению альцгеймерной популяции если сидеть сложа руки наша цивилизация уже в двадцать один* веке рискует превратиться в огромный дом престарелых где будут жить только выжившие из ума старики и обслуживающий их персонал причем процент первых будет постоянно расти а вторых сокращаться позволю себе аргумент еще более сильный если угодно личный я буду говорить не об абстрактном человечестве а о тех кто присутствует в этом зале да простят меня дамы за невежливость но большинство из нас за пятьдесят это значит что в две тысячи сороковом году не кто нибудь а именно мы с вами имеем все шансы оказаться среди тех самых ста миллионов таким образом борьба с болезнью альцгеймера наша с вами личная проблема никто ее за нас не решит благодарю за внимание аплодисменты председательству это был президент международного фонда борьбы с болезнью альцгеймера доктор санада сабура